Глава двадцать первая. Патрик. Ванкувер, Канада. Я потихоньку привыкаю к благам цивилизации. Но Ванкувер — это нечто. Повсюду сверкающие небоскребы. С одной стороны города — горы, с другой блестящая морская гладь. В городе полно ухоженных парков, модных баров и кафе, и если бы мне нравилось ходить по магазинам, то тут был бы рай для меня. Витрины — произведения искусства. На некоторых красуются шикарно одетые манекены, на других можно найти полный ассортимент спортивного и походного инвентаря, на третьих — Самая разнообразная домашняя утварь, купить которую придет в голову только самым богатым слоям общества. Я меряю шагами комнату и гадаю, какого черта я здесь забыл. Знаю, город должен меня впечатлить, но на самом деле я почти ничего не соображаю. В моей голове крутятся две навязчивые мысли. Они сменяют одна другую, будто работает переключатель. Терри и мой отец. Иногда мысли о Терри включают остров Медальон, его пейзажи и колонию пингвинов Адели на заднем фоне, лица Майка и Дитриха, даже мордочка Пипа и его смешные выходки. Но в основном я просто думаю о Терри. Я все еще чертовски зол на неё. Когда-то мне казалось, что она идеал, и что мне несказанно повезло. Но теперь я задаюсь вопросом, а не влюбился ли я в нее только потому, что это была единственная женщина в радиусе тысячи миль. Потом приходят мысли об отце. Навязчивое желание узнать правду. Страх этой правды никуда не делся. Но теперь он разбавляется проблесками надежды. Завтра я встречаюсь с Деннис Перри, приемной кузиной моего отца, которая знала его в детстве. Наверняка она расскажет мне что-то. Я очень хочу получить ответы, надеюсь на откровенный разговор с ней. Мне очень нужно, чтобы вся эта история имела смысл. Трудно осознать, что я нахожусь здесь, в городе, где вырос мой отец и провел большую часть своей жизни. Я опускаю взгляд на свои ботинки, когда они ступают по улицам Ванкувера, и меня охватывает мысль, что, возможно, именно тут раньше ходил и он. Я останавливаюсь на мосту и смотрю вдаль. а он останавливался на этом же мосту, когда жил здесь. Я ем вафли в кафе. Вдруг он тоже ел здесь вафли? Было бы здорово почувствовать какую-то связь с отцом, но пока этого не произошло. Я хотел бы, чтобы здесь была его могила. Тогда я мог бы навестить его. Но тело моего отца так и не нашли в пропасти, куда он провалился много лет назад. Удивительный факт. В Антарктиде... У меня было друзей больше, чем в Болтоне. А в Ванкувере я не знаю вообще никого. Этот город кишит нарядно одетыми людьми в цветной шерстяной одежде. Они шагают рука об руку, болтают и смеются, а иногда даже замечают меня и удивляются, как такой жалкий ублюдок оказался здесь. Даже моя тень выглядит одинокой, когда следует за мной по широким мостовым. Вот бы бабуля была сейчас здесь. и мы могли бы вместе искать информацию об отце. Но сэр Роберт и Пингвины, видимо, для нее сейчас важнее. Наверное, я не могу ее винить за это. Просто так совпало. И вообще, она только тормозила бы меня, если была бы здесь. Должно быть, ей показалось, что мне тоже нужна какая-то цель в жизни. Наверное, она права. Иногда я и сам сомневаюсь в своем здравомыслии. Мой разум — мусорная свалка, заваленная всем дерьмом, которое приключилась со мной в жизни. Самоубийство матери, приемные семьи, первая встреча с бабушкой всего полтора года назад. Потом она оказалась на волосок от смерти, а я попал в Антарктиду, затем расстался с Терри, прыгнул на корабль и поплыл домой домой. «Какой еще дом?» «Нет у меня никакого дома», – ворчу я про себя. В моей голове рождается соблазнительный образ. Два растения в горшочках, которые когда-то росли в моей квартире. труляля и тро -ля -ля. Я бы все сейчас отдал за косячок. Интересно, где в Ванковере можно раздобыть наркотики? Я захожу в какую-то забегаловку, закидываю в себя немного вредной пищи, А потом жалею об этом. С завтрашнего дня я начну нормально питаться. Затем я возвращаюсь в свое временное пристанище. Это отель, который выбрала и оплатила бабуля. Я бы точно выбрал что-то подешевле, но жаловаться не приходится. Тут какое-то сумасшедшее количество этажей, роскошный ресторан, а еще несколько напичканных нужными приборами кухонь, если вдруг кому-то нравится готовить самому. Я как раз такой человек, особенно когда у меня в жизни меньше проблем. В отеле есть даже собственная служба доставки продуктов, так что можно заказать любую еду, и ее доставят прямо к двери номера. В моей спальне самые огромные окна в моей жизни, и из них открывается вид на зеленый парк, королевский яхт-клуб, кол харбор и все, что лежит за ее пределами. Вы только посмотрите на меня. обладатель зеркального телевизора, мини-бара и ванной комнаты с дополнительным халатом. Я разваливаюсь на огромной кровати и щелкаю пультом от телевизора. Время от времени я беру в руки телефон. Я все еще порываюсь зайти на страницу блога про пингвинов Терри, но держу себя в руках. Я изо всех сил пытаюсь не думать ни о чем, связанном с пингвинами, но, на удивление, мне это дается очень непросто. Эти существа проникли в самые отдаленные уголки моего сердца. Мне долго не удается заснуть. Когда я, наконец, проваливаюсь в сон, мне снятся два человека, которых зовут Ванкувер и Болтон. Ванкувер — утонченная женщина с безупречным макияжем и необычной укладкой, в то время как Болтон... Дворовый мальчишка, неряшливый сорванец с грязными коленками и ссадинами на коже. Кажется, он постоянно ковыряет в носу. Ванкувер пытается привести его в божеский вид. Она протирает ему лицо бледно-розовой фланелью, но грязь никак не смывается. Она одевает его в нарядный костюмчик, но мальчик срывает его с себя. Она просит его говорить «пожалуйста» и «спасибо», но он только хрюкает, как поросенок. В конце концов, Болтон вылезает из окна и убегает прочь. Я просыпаюсь с ощущением глубокой грусти, которая комом стоит в горле. Очень странно оказаться в такой огромной мягкой кровати совсем одному. Я вылезаю с постели, кутаюсь в халат и смотрю в панорамные окна на город и окрестности. Все покрыто снегом, а свет от небоскребов отражается в водной синеве. Прекрасный вид. который было бы идеально разделить со своей девушкой.